Глава восемнадцатая. Лера. «Неужели ты с ней зашла в свои милости и явилась ко мне?» С недоброй усмешкой говорит Ярослав, как только возвращаюсь обратно на кухню. На мне хлопковые свободные брючки и футболка с длинным рукавом. А чтобы волосы ее не намочили, на плечи накинула полотенце. Привезенная для меня одежда оказалась в пору, и я в очередной раз поразилась, как точно Волков описал размеры ведь даже деловой брючный костюм на первый взгляд должен сесть на меня идеально. Поразительно просто. Могу отправиться в ванну и высушить волосы. Предлагаю, как ни в чем не бывало. Только попробуй, — заявляет жестко. Волков поднимается со стула и отправляется в сторону кухонного гарнитура. Он то и дело посматривает на меня. Прохожу глубже, сглатываю образовавшийся в горле отчего ты я снова начинаю волноваться на пустом месте. «Ты мне угрожаешь?» — вопросительно выгибаю бровь. Ярослав одаривает меня таким взглядом, что я тут же жалею о собственной несдержанности и хочу спрятаться под стол. Закусываю губу, лишь бы не расхохотаться. Нервная. «Ужин уже остыл», — говорит вновь, отправляя еду в микроволновую печь. «Она же не ледяная?» — пожимаю плечами. «Можно поесть и такой». Строгий взгляд карих глаз вмиг меня затыкает. Энергетика Ярослава такая сильная и властная, что не позволяет расслабиться ни на миг. Я вроде пытаюсь сбавить градус общения, а все равно ничего не получается. Это ужасно. Рядом с Волковым всегда чувствую себя на острие лезвия. Чуть что не то сказала или подумала, как тут же лечу в пропасть. Извини, что так долго мылась и переодевалась в конечном итоге произношу. Усаживаюсь за красиво накрытый стол, беру вилку и принимаюсь крутить ее в руках. Ярослав возвращается к своим кухонным хлопотам. Наверное, нужно подняться и помочь ему. Усадить за стол, вытащить курицу с овощами из микроволновки, разложить на тарелке и подать красивой еду. Но вместо этого я сижу, не двигаясь на одном месте и не испытываю ни капли угрызений совести по этому поводу. Хочет строить из себя властного и сурового. Так флаг ему в руки. Я не обязана во внерабочее время во всем его ублажать. В конце концов, пусть он позаботится о матери своего ребенка. Между прочим, в наступившей беременности он не меньше моего виноват. Только, блин, расклебывает все же мне. В одиночку. Волков не должен узнать, что он отец малыша. Я хорошо помню историю с его братом. И меня до сих пор пробирают мурашки, как только подумаю о том, через что по вине Станислава прошла суррогатная мать. Это сейчас Волков-старший успокоился, в бьется над своей Юлей, но тогда... Нет-нет-нет, мой малыш будет только моим. Лишь благодаря этому небольшому уединению я смогла взять свои эмоции под контроль и сумела хоть немного прояснить мысли. Яр, хоть последняя сволочь? с которым можно связываться, но я по-прежнему не могу равнодушно дышать в его присутствии. Он для меня не чужой. «Ты расскажешь, почему мы здесь?» — окидывая взглядом квартиру. «У тебя что-то случилось? Может быть, я смогу помочь?» Вопросы льются рекой, их не остановить. Но вместо ответа Ярослав накладывает на тарелку курицу и немного овощей, опускает передо мной. «Ешь!» — обращается ко мне, требовательным тоном. Смотрю настоящего перед собой мужчину и понимаю, что он слишком сильно напряжен. В таком состоянии спорить с ним бесполезно. Спасибо. От чистого сердца благодарю его. А ты? Интересуюсь. Со мной будешь? Пусть он неисправимый упрямец, властитель мира и гад, но сегодня он обо мне заботится, и это очень приятно. Яр возит меня по врачам, Покупает одежду, кормит. А взамен я терплю его невыносимый характер. «Ешь давай», — говорит, ухмыляясь. Берет вторую тарелку и присаживается напротив. «Добавки?» — спрашивает с легкой усмешкой, поглядывая на скорость, с которой я поглощаю еду. «Невероятно вкусно». «Угу», — киваю. «Я дико проголодалась», — признаюсь, немного смущаясь. «Кажется, между нами наконец наступил мир». Яр смотрит на меня и, тихонько посмеиваясь, забирает опустевшую тарелку, поднимается из-за стола, чтобы положить добавки, как наше умиротворение разрушает звонок в дверь. Волков напрягается мгновенно, я вместе с ним. — Ты кого-то ждешь? — уточняю с опаской, поглядывая в сторону коридора. — Нет, — хмурясь отрезает он. Но вместе с тем все-таки ставит пустую тарелку на столешницу, грозно зыркает на меня и уходит прочь. Сижу на месте, боюсь шелохнуться. Мало ли что. Вдруг нужно было бежать. Изо всех сил напрягаю слух, пытаясь разобрать мужские голоса. Но от моих попыток нет никакого толку. Мне не удается понять, кто именно пришел. Поскольку разговор происходит не на повышенных тонах и без ругани, то я все-таки решаюсь и аккуратно Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, выхожу из кухни. «Добрый вечер!» Приветствую того, кого совершенно не ожидала увидеть. Передо мной стоит самый сильный адвокат в городе Вячеслав Бессонов. «И тебе, здравствуй!» Отвечает со странными, практически неуловимыми нотками в интонации. «Это она?» С неприкрытым интересом, рассматривая меня, уточняет у Волкова. «Да», — подтверждает Яр, «таким тоном, что у меня мурашки пробегают по коже. Разворачивается ко мне, пристально смотрит, в глазах застыл вековой лед. Не в силах справиться с нахлынувшим страхом сглатываю. Ничего хорошего от такого взгляда лучше не ждать. «Лера, ты поела?» спрашивает таким тоном, что я безвольно киваю. «Тогда иди в спальню». «Но пытаюсь сказать, что я не попила, а пить хочется просто ужасно. Иди». Повелительным тоном говорит мне.